В африканских саванах пасется множество видов антилоп На голове у этих животных рога, на ногах копыта Огромные стада антилоп кочуют по саванам, едят траву Все антилопы умеют быстро бегать Давай взлетим и попробуем найти этих интересных животных Давай! Чивостик. Вот пасется стадо антилоп гну Это антилопы? Они коровы? Самые настоящие антилопы гну А вернее, белохвостые гну Это крупные и сильные животные У них мощное тело длиной почти 2,5 метра На короткой шее большая голова с рогами Но рога растут не как у коров С которыми ты гну перепутал. От основания рога гну сначала идут вниз и в стороны, а потом дугой поднимаются вверх. Шерсть у гну короткая, темно бурая, а на конце хвоста растут длинные белые волосы. Из-за них гну этого вида и называются белохвостыми А на голове у гну криво! Действительно! Длинные волосы на голове, шее и груди гну образуют гриву Дядя Кузя, а в этом стаде не все гну такие Некоторые поменьше, полосатые, белые с черным <связь> Это не антилопы гну Это дикие лошади, зебры Они полосатые, на голове и шее у них прямо вверх растет короткая черная грива На конце длинного хвоста кисточка черных волос Как их ближайшие родственники лошади, зебры очень быстро бегают Сколько их? Одна, две, три, то есть четыре Дядя Кузя, я запутался Непонятно, где одна зебра кончается, а начинается другая В этом виноваты яркие черные и белые полоски на шкуре животных Такая окраска называется расчленяющий Она помогает зебрам спасаться от хищников Если на зебр посмотрит, например, лев То он, как и ты, запутается и не поймет Сколько перед ним животных и куда ему прыгать Вот как зебры львов обманывают Он хоть и сильный, а они хитрее Дядя Кузя, а среди зебр и страусы ходят Чего это они? Ничего удивительного. Все эти животные часто пасутся вместе. Они мирные, друг другу не мешают, травы в саванне на всех хватает. Что-то они все от тех кустов уходят. Кто там сидит, интересно? Ой, из кустов звери вылезли. Какие страшные! Это кто ж такие?